И тот также, как его предшественник, всё будет видеть, терпеть, расшатываться и скрипеть от наносимых тому, кто на нём сидит, тяжёлых ударов, выбивающих неугодную дурь и свой нравный характер вместе с зубами. Вот что, Михаил Александрович, мы вас здесь научим любить родину, мать вашу, разучитесь морочить людям головы.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 и воне способности сопротивляться это она стучалась пульсом в венах кломилась виски стараясь выбраться выпрыгнуть разгрызть расцарапать разорвать живую плоть и вылететь прочь из этого изкорёженного изуродованного извергами болезненного тела которому уже нет места среди живых. Но оно ещё и недостойно для того, чтобы оказаться среди мёртвых. Уродство одних порождает уродство других. Душа себя ненавидела. Эта ненависть заставляла скрепеть тело зубами.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 И тогда ещё с большим нистоством начинал колотить пульс. Они заменяли друг друга с непонятной периодичностью, то вгрызались в плоть вместе, то поораздельности, то перебивая друг друга, то обгоняя, то сильнее принимались терзать всё, с чем они были связаны, то тише.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 признаков жизни пока за ними не захлопнется тяжёлая металлическая дверь холодный бетонный пол стал безмолвным санитаром приложив к своей непрыгибающейся груди мою разбитую голову так меня допрашивали много раз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 Его надо заставить беситься своей улыбкой. За отказ придерживаться всего того, что они мне так настойчиво предлагали, я на несколько часов был подвержен своеобразной пытке. Уфгридит это так. Человека закрывают в металлической трубе,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 раскалывается от кашля и боли, глаза слепнут и, кажется, застывают. Мутнеет всё вокруг. Теряется память и рассудок. Уже сложно вспомнить, о чём ты сейчас только что подумал.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 шок. Потом наступает мрак. Это не век инквизиции. Это 70-е годы, время расцвета Советского Союза. Потом тебя бессознание вытаскивает в тёплую комнату, и ты медленно начинаешь приходить в себя.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 Его рука с листами бумаги и карандаш, который пытаются втиснуть в твои ещё не оттаившие пальцы, и крик, который гвоздём прошибает твою ушную перепонку, врезается в мозг и словно бритвой режет потускневшее от только что пережитого сознание. Подпиши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 приносится из каких звуков состоит но мозг уже отвечает там где-то внутри себя очень глубоко возможно колеблесть тонкой струной ожившего сосудика не даёте жить так хоть дайте сдохнуть по-человечески пальцы роняют карандаш лицо отворачивается от следователя с какой-то ехидной извращённой улыбкой пока ты только на это способен мы ж с це лица ещё не оттаяли и всё начинается сначала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 и улыбающийся лисицу змея, затаившийся в засаде и поджидающий удобного момента, чтобы ужалить. Он умён, и у него всё рассчитано, когда надо подождать, а когда можно сразу убить свою жертву ядом.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 сломаешься, прокляну. Сошлюд ждать буду. Развернулась и резко вышла, захлопнув силой за собой кованную дверь, да так, что у комитетчиков в чубых вспорхнули над удивлёнными глазами, как воробьи, от набросившейся на них кошки. С ненавистью закрыла двери. Пощёчинай дверь захлопнулась. После этого некоторые из служевых машинально, руговом смахнули с щёк подчудившийся дотронувшийся до них ветерок от только что захлопнувшейся двери. И когда в помещение вошла тишина, то они все ещё очень долго сохраняли тягостное молчание. Героям невидимого фронта утёрла нос обычная русская женщина. Её вера была сильнее, чем их вера в человеческую слабость и в подлость. У меня была только одна возможность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 Вы скажете, что ничего не знали об этом. Это понятно. И меня, как новорождённого, облизанного всеми кутёнка, кормили молоком от выращенной специально для этой цели коровы, и молоко определённого процента, и блюдца стандартного размера, а когда я вырос и захотел посмотреть, какое сено дают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 направленные к совершению этих деяний. Наказание за это преступление до 3 лет лишения свободы. Какие организационные действия? Говорить правду обо всём, как оно есть, это сейчас называется организационными действиями. Скоро будут судить за то, что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 Всё это тебе только для того, чтобы ты стал хорошим и счастливым работником. Ну, в том понимании счастья, конечно, которое тебе втимяшивают. В вере всё по-другому. Вера и есть само счастье, ни от кого и ни от чего не зависящее. И это в ней главное.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 По тём различных вычетов и прибавлений, учёта там каких-то характеристик и положений, я получил полных 5 лет с отбытием наказания в тюрьме общего режима в местах очень сильно отдалённых от моего родного города. Судья Подошла шарфшей мне приговор была худа, высокого роста, с ямочкой на подбородке, разделяющей подбородок на два очаровательных круглища. Это говорило о её сексуальности, хотя такого слова мы раньше не знали. Но я всегда считал и считаю чтоб все судьи мужского и женского пола обычные бляди если не в физическом смысле этого слова, то ж в политическом точно. И если есть исключение, то перед таким судьёй я готов сейчас же встать на колени и ползти за прощением сколько угодно времени и миль.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 как будто вбивала в землю сваи никаких эмоций только строгий взгляд да и тот циркал на меня с какой-то презгливостью но мне показалось что она внутренне всё же не согласна с тем что ей приходится произносить все живут с богом в душе а здесь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 то выполнили бы даже не задумываясь от тех, у кого в голове одна извилена и та по ниже спины особого разумения не дождёшься. Молитва Отче наш оказалась тем белым билетом, который ставит его владельца сразу в ряды прокожённых и изгоев. Но это не помешало мне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 Так что всё не ново. А что касается другого сидячего там элемента, выражающего сухим языком статистики, то у него есть только одно огромное желание выжить. Там на первом месте инстинкт самосохранения, И звериная хватка за каждую мелочь, за каждый шаг, за каждый кусок хлеба, за миску тюремной похлёбки, за место около буржуйки, за место под солнцем, которое каким бы большим не было, а всё равно его на всех не хватает. И чтобы выжить среди зверствующих насмотрщиков и беспредельных особ уголовного мира, для этого надо стать ещё более лютым зверем. Даже среди преступников есть настоящие люди. Посчастливится ли мне их встретить? Не знаю, что меня ждёт, но верю, что Бог не оставит меня ни в радости, ни в горе. Если Бог дал тебе крест, то он верит, что ты его донесёшь. Я повторял тогда всегда и везде: Отче наш, еже есть на небесах, да светится имя твоё, да прибудет царствие твоё,